Часть первая ⁇ Великие универсальные законы жизни. Глава первая ⁇ Общая цель. Приходилось ли тебе когда-нибудь остановиться и задать себе вопрос, что я делаю на этой планете? Почему я здесь? В чем мое предназначение? Ответ прост. Развитие – рост. Мы здесь для того, чтобы расти, все вместе и каждый в отдельности. Мы – живые существа, проявление универсальной энергии. Стоит нам перестать расти, и мы умираем. Посмотри вокруг. Цветы и деревья, птицы и насекомые, растения и животные всех видов, находятся в состоянии постоянного роста, выражают себя как живые существа. Как только их рост останавливается, они умирают. У человеческих существ рост в полную силу выражается на уровне души. Семя Божественной жизненной силы заложено в душе каждого человека. Так что единственное наше предназначение — Это предназначение нашей души. В основе любой религии лежат любовь и вера. Мы, люди, мы запутываемся в своих проблемах, усложняем себе жизнь, сбиваемся с пути и теряем связь с этими двумя простыми истинами. Иисус учил нас, что необусловленная любовь к себе и к каждому ⁇ это свет который сохраняет ясность нашего зрения и позволяет отчетливо видеть свой путь в жизни. Научившись любить себя и других, безо всяких условий, человек подчиняет себе материальный мир. Он находит внутренний покой и истинное удовлетворение. Все мы – проявление чистой любви и энергии Бога. Помни, что сама Земля — живое существо. Согласно квантовой теории, мы связаны с Землей и друг с другом на клеточном уровне. Физикам уже давно известно, что энергия неразрушима и безгранична. Наше индивидуальное энергетическое поле или жизненная сила находится в состоянии постоянного обмена со всеми и со всем, что нас окружает. Другие поля, в свою очередь, взаимодействуют с нашими. Принимая на себя ответственность за свой духовный рост, мы вносим вклад в рост других людей, в рост и гармонию нашей планеты. Каждый человек должен взять на себя ответственность за собственное очищение на всех уровнях – физическом, эмоциональном, ментальном и духовном. Только так мы можем внести свой вклад в гармонию, которая играет решающую роль в нашем личном и общем успехе. Эта книга даст тебе инструмент, с помощью которого ты сможешь стать хозяином своей жизни. Когда ты развиваешь веру в себя и любовь к себе, ты излучаешь могущественную положительную энергию, способную преобразовать всех и все вокруг тебя. Прочность человеческой цепи определяется прочностью ее самого слабого звена, внеси же свою долю в то, чтобы сделать ее прочнее. Я уверена, ты прекрасно понимаешь, что наш мир переживает хаос. Фармацевтические компании процветают, больницы, тюрьмы и психиатрические лечебницы переполнены. Преступление и человеческая жестокость достигли рекордного уровня. Планету пронизывает страх. Этот страх впитывает каждый из нас, испытывая его влияние на клеточном уровне. Мы чувствуем себя раздавленными. Мы переполнены негативностью. Мы совершенно беспомощны в своих попытках как-то повлиять на положение собственных дел не говоря уже о положении дел во всем мире. Пора тебе отвести свой взгляд от того, что творится вокруг, и найти время заглянуть внутрь. Я знаю, ты, скорее всего, скажешь, это звучит просто, но мне кажется, заглянуть в себя очень трудно. Я боюсь того, что я могу там обнаружить. Этот страх заложен в твоем подсознании, И в основе его лежит прошлый опыт на материальном уровне. В него внесли свой вклад твои родители и общество в целом. Этот страх разрушает состояние блаженства, которое естественным образом возникает у нас при появлении на свет. Испытывать высшее счастье ⁇ это наше право от рождения. Вселенная создает нас в любви, счастье если мы по какой-то причине утратили это состояние то можем найти его снова наше естественное состояние быть счастливым и расти просто в силу того что мы живем не бойся заглянуть в себя там ты найдешь свою внутреннюю силу которую мы отныне будем называть твоим внутренним богом только найдя его И подружившись с ним, ты обретешь силу, которая нужна тебе для осуществления твоего желания – стать хозяином собственной жизни. Сейчас ты переживаешь самый потрясающий и драгоценный момент своей жизни. И будущее зависит от того, что ты думаешь или делаешь сейчас. Что бы ни произошло в прошлом, что заставило тебя чувствовать себя сейчас несчастным и неудовлетворенным, оставь это в прошлом, но пусть оно тебя чему-то научит. Потом — это потом, а сейчас — это сейчас. В каждом из нас заложено семя божественности, семя любви и совершенства самого Бога. Необходимо только признать это семя, обеспечить ему питание и возможность роста, и тогда оно начнет излучать красоту, которая не оставит безразличными всех и все, что тебя окружает. Ты обладаешь прямой связью со всем хорошим и чистым, пуповиной, что соединяет тебя с универсальным источником. К тому времени, Когда ты дойдешь до конца этой книги, ты уже будешь чувствовать себя привычно и уютно со своим внутренним Богом, со своим источником. Если ты новичок на пути внутреннего роста, может случиться, что тебе придется испытать некоторую боль, некоторый дискомфорт на физическом и эмоциональном уровнях когда ты будешь избавляться от старых шаблонов и программ, у тебя может возникнуть впечатление, что рушатся сами основы. Но это только иллюзия. Ты освобождаешься от оков прошлого, избавляешься от ненужного эмоционального багажа и предвзятых суждений. Ты становишься свободным. Когда ты научишься доверять этому процессу, Когда обретешь веру в Него, то избавишься от страха и научишься любить. Независимо от того, какое количество семинаров ты прошел, сколько прочел селф книг и прослушал курсов, сколько времени потратил на размышления о процессе личностного развития, ты должен действовать. Только сознательное действие и повторение позволят тебе достичь тех целей, которые ты поставил перед собой, позволят усилить процесс очищения и роста. Помни, ты перепрограммируешь свое сознание, подсознание понимает только действия. Представь себе, например, стакан с грязной водой, в которую постепенно добавляется чистая. Этот стакан, в конце концов, превращается в стакан чистой воды. Грязная вода заменяется чистой. Читая о том, как ты вливаешь в стакан чистую воду, или просто думая об этом, ты не получишь чистой воды. Вода в стакане по-прежнему будет оставаться грязной. Только делая что-то, ты добьешься результатов. Когда ты вливаешь в грязную воду чистую, Ты пусть не сразу, но непременно увидишь результат. Прояви упорство, и оно окупится. Если ты будешь постоянно напоминать себе, что ты постепенно продвигаешься вперед, ты получишь то, к чему стремился. Приняв решение взращивать заложенное в тебе семя, свою сущность, начинай действовать, ты будешь поражен тем, как быстро оно растет и тянется к свету и свободе за пределами грунта, в который это семя было брошено. Всякая боль, которую ты можешь испытать, пробиваясь через толщу грунта, будет временной. Если боль станет слишком сильной, это означает, что ты сопротивляешься и отказываешься отпустить старые программы или избавиться от них. Тебе нечего терять, а обрести ты можешь все. Чем больше ты сопротивляешься, тем больше будет упорствовать боль. Но скоро ты ощутишь тепло своей любви и яркость своего внутреннего света. Освобождайся и расти. Приведу пример из повседневной жизни. Представь, что у тебя на теле появился нарыв. Прикладывая пероксид, Ищи какую-нибудь другую мазь. Ты знаешь, что может быть больно. Но ты также знаешь, что эта боль – признак процесса исцеления. Так же обстоят дела и с процессами внутреннего исцеления. Помни, что ничто не может обрести существование, если ты себе это не представил, не мечтал или не думал об этом. Способность к творчеству – величайшая сила человеческого существа. Среди всех животных, растений или минералов, мы — единственный вид, который способен осознанно создавать свою собственную действительность. Когда ты начинаешь расти и будешь настойчиво продолжать этот процесс, ты должен все время помнить и понимать, что единственная существующая действительность — Это та действительность, которая существует во внутреннем царстве. Все остальное ⁇ иллюзия. Прежде чем стать видимым, все создается в невидимом. Продолжай все время осознавать эту истину, и ты станешь хозяином своей судьбы. Стоит тебе взять на себя ответственность за собственный рост? Ты будешь действовать заодно с божественным законом. И это ускорит процесс. До сих пор тебе не удавалось достичь того, чего тебе хотелось, по одной единственной причине. Ты не верил в подобную возможность. У тебя отсутствовала вера. Одна из самых величайших ошибок, которые совершаем мы, как человеческие существа, это неспособность принять силу веры. Помни, мысль есть энергия. Когда твои мысли отчетливы, ты можешь явить, создать все, что пожелаешь. Это непреложный закон физики. Энергия, созданная с помощью четкой мысли, становится подлинной физической энергией, которая должна вылиться в результат. Первостепенное значение имеет понимание того, что подсознание реагирует на все твои мысли. Поэтому, если твой умственный процесс загрязнен и запутан, подсознание тоже будет пугаться и не сможет послужить реализации твоего желания. Отчетливо определяй и визуализируй свои желания, питай их и пусть они вырастают сильными. Как расхолаживает мысль, что все, что происходит с тобой, вызвано внешним влиянием? Только представь себе, если ты считаешь других ответственными за все твои несчастья, ты должен ждать, пока они что-то с этим сделают, для того, чтобы ты стал счастливым. Если ты болен и винишь за это кого-то или что-то вне себя, неважно что, наследственность, погоду или что-то еще, ты должен набраться терпения и ждать, пока эти внешние влияния не изменятся и не позволят тебе снова стать здоровым. Готов ли и хочешь ли ты ждать так долго? Разве не разумнее самому создавать свое собственное здоровье и свою собственную жизнь? Возьми на себя ответственность за свою жизнь сейчас. Знай, что в этот момент ты можешь изменить свою жизнь. Изменить себя. Ты можешь научиться видеть стакан наполовину заполненным, вместо того, чтобы видеть его наполовину пустым. Когда ты научишься руководствоваться не головой, а сердцем, то начнешь смотреть глазами любви и увидишь вокруг себя красоту и доброту. Можешь ли ты представить себе ощущение постоянной влюбленности в жизнь? Действительность такова какой ты ее видишь. То, что ты ощущаешь как истину, становится твоей истиной. Будь избирателен в том, чем ты питаешь свой разум. Потрать минуту, чтобы визуализировать себя участником радостного события, и твое тело ощутит счастье. А теперь представь себя всеми покинутым, и твое тело испытает грусть. В одно мгновение ты изменил свою жизнь. Научись видеть за уродством красоту, за критикой любовь. Обладать духовностью значит видеть любовь, Бога и красоту везде, во всем и во всех. Когда ты вновь познакомишься со своим истинным Я, скорлупа твоей личности или эго отпадет и тебе больше не придется быть таким, каким видят тебя другие. Если пользоваться более привычными понятиями, ты должен найти себя, свое истинное Я. Внешняя сторона, которая когда-то была твоим эго, должна измениться. Она больше не будет препятствием в твоей жизни, и ты сможешь свободно быть самим собой. упражнения к главе 1. Я настоятельно рекомендую тебе уделять самое серьезное внимание упражнениям, которые приводятся в конце каждой главы. Выполняй их искренне, предвкушая положительное действие и результат не заставит себя долго ждать. Возьми лист бумаги и запиши все, что сможешь вспомнить из того, что ты делал на прошедшей неделе, выделив следующей категории. Первое. Что ты сделал просто для себя? Такое, что вызвало твое хорошее самочувствие или принесло тебе ощущение счастья? Второе. Что ты сделал для других? Хотел ли ты делать это? чем ты руководствовался в каждом случае. Третье. Перечисли всех, кто сказал или сделал что-то такое, что заставило тебя почувствовать, будто тебя критикуют или осуждают. Затем составь перечень ситуаций, когда ты поймал себя на том, что критикуешь или осуждаешь других, что ты при этом чувствовал. Видишь ли ты связь между тем и другим? Четвертое. Повторяй следующую аффирмацию всякий раз, когда ты оказываешься один на один со своими мыслями, пока не почувствуешь, что ты принял и отпустил упомянутые выше ситуации. После этого переходи к главе 2. Я – проявление Божественного.